Он утопил педаль газа, срезая углы, захватив все пространство дороги, чтобы идти кратчайшим путем. Руки, глаза, ноги тормоза и коробка передач действовали как одно целое, и он всем существом чувствовал огромную мощь двигателя и колеса. Неожиданно далеко впереди показался встречный грузовик, и свобода не стала.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 Впереди он заметил дорожных полицейских на мотоциклах, снизил скорость и прошел мимо уже на положенных 30 милях в час, доброжелательно помахав им рукой. Они махнули ему в ответ. — В самом деле, Энн, ты бы уж чуть помедленнее ездил, что ли? — попенял ему недавно Генри Фоксвелл, главный суперинтендент дорожной полиции. — Правда? У меня ни одного ДТП пока. И ни одного штрафа.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 Правда, дело было в 4.23 утра, когда на дороге никого, но эта зона ограничения скорости — 30 миль в час. В Гонконге немало ягуаров типа Е. Да, согласен. Семь штук. И все ярко-красные кабриолеты со специальным номером. С черной брезентовой крышей, гоночными дисками и резиной. И все носятся, как угорелые. Это было в прошлый четверг, дружище. Радары, и все такое, ты был в гостях у друзей, насколько я помню, на Синклер-Роуд. Данрус еле сдержал вдруг нахлынувшую ярость. «Вот как!» Внешне он еще улыбался. «В четверг. Кажется, припоминаю, я тогда ужинал с Джоном Ченнем. В его квартире в Синклер-Тауэрс. Но мне кажется, я вернулся домой задолго, до 4.23. О, я уверен, что так и было. Я уверен, что Констебль все перепутал. И номера, и цвет, и все остальное».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 «Вы что же это, парни, следите за мной?» — спросил он. «Без обиняков. Боже, милостивый, нет!» Фоксвелл был в шоке. Особая разведслужба следила за одним человеком, который у них на подозрении, а у того квартира в Синклер Тауэрс. «Ты попал в поле зрения случайно. Ты здесь персона очень важная и прекрасно об этом знаешь. Я получил информацию по своим каналам. Ты же знаешь, как это делается?» «Нет, не знаю».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 К тайным комме. Скучное дело. Но С.А. нужно отрабатывать свой хлеб, верно? Я его знаю. Думаю, ты всех знаешь. Шанхаец или кантонец? А почему ты считаешь, что он тот или другой? А, значит, европеец. Он просто подозреваемый, Иен. Извини, это все пока большая тайна. Да ладно, этот дом принадлежит нам. Кто? Я никому не скажу. Знаю. Извини, старина, не имею права. Однако могу предложить тебе одно... Умозрительное соображение. Предположим, есть мужчина, который женат, очень важная персона, есть дама, чей дядюшка, как выяснилось, первый человек после негласного главы нелегальной тайной полиции Гаминьдана в Гонконге. Гаминьдан, националистическая партия Китая, консервативной политической партия, основана вскоре после свержения династии Цин в 1912 году, вела борьбу за контроль над страной, сначала с Северными милитаристами, а потом с коммунистами до исхода националистов на Тайвань в 1949 году. Предположим, Гамин дан захочет привлечь эту очень важную персону на свою сторону. Конечно же, на него можно надавить с помощью такой дамы. Верно ведь? Верно, охотно согласился Данрус. Если он болван. Он уже знал о дяде Вэй-Вэй Жене и несколько раз встречался с ним на приемах в Тайбэе. И этот человек ему понравился. Тут никаких проблем, — подумал он. Она мне не любовница и даже не подруга, хотя красивая и желанно, и соблазнительно. Он улыбнулся своим мыслям, двигаясь в потоке машин по Magazine гэп роуд Потом подождал в очереди, чтобы проехать по круговой развязке, и направился на Гарден-Роуд к Централ, до которого оставалось полмили, и к морю.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 Где на тутуаре было полно пешеходов, я остановил машину около главного входа в Струон Билдинг. Большой день сегодня, подумал он. Приехали американцы, и если повезет, Бартлетт станет той петлей, которая затянется на шее к Вилла раз и навсегда. Дай нам Бог провернуть все это. Доброе утро, сэр. Бодро приветствовал его швейцар в униформе. Доброе утро, Том. Данрос выбрался из низко сидящей машины и... Взбежал по мраморным ступенькам, перепрыгивая через одну к огромной стеклянной входной двери. Другой швейцар отогнал машину в подземный гараж, и еще один распахнул перед ним дверь. В стекле отразился подкативший Роллс-Ройс. Узнав его, Данрос оглянулся. Из машины вышла Кейси, и он невольно присвистнул. Шелковый костюм строгих линий выглядел очень консервативно, но не скрывал стройности фигуры и танцующей походки, а его морская зелень подчеркивала темное золото ее волос. В руках у нее был кейс. Она огляделась, почувствовав чужой взгляд. Тут же, узнав Данроса, тоже смирила его взглядом, и хотя все это продолжалось лишь мгновение, обоим оно показалось очень долгим, долгим и неспешным. Первый шаг к нему сделала она. Он пошел навстречу. «Приветствую, мистер Данрос. привет!» «Мы ведь раньше не встречались, верно?» «Да, но вас легко узнать по фотографиям. Я рассчитывала, что буду иметь удовольствие познакомиться с вами чуть позже. Я Кейс...» «Да-да!» Улыбаясь, сказал он, «Джон Чень звонил мне вчера поздно вечером. Добро пожаловать в Гонконг, мисс Челлок. Вы же мисс, так ведь?» «Да. Надеюсь, то, что я женщина, ни на что особенно не повлияет». «Повлияет, еще как повлияет. Но эту проблему мы постараемся уладить. Не желаете ли вы с мистером Бартлетом быть моими гостями на скачках в субботу, ланч и все такое? Думаю, это было бы замечательно. Но мне нужно спросить у Линка, Могу я подтвердить наше согласие сегодня днем? Конечно». Он задержал на ней взгляд. Она на него ответила. Швейцар все еще держал дверь открытой. «Ну что же, пойдемте, мисс Челок. Сражение начинается». Она быстро глянула на него, зачем нам сражение. Мы приехали заниматься бизнесом. «Ну да, конечно, прошу прощения, это лишь одно из выражений Сэма Акрайда». Объясню в другой раз. Он жестом пригласил ее войти и повел к лифтам. Все, ждавшие в длинной очереди, тут же отступили в сторону, чтобы пропустить их в подошедшую первой кабину. Кейси стало неловко. «Спасибо», — поблагодарил Данрос, не видя в этом ничего особенного.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 Фэншуй — древняя китайская практика размещения предметов и организации пространства, цель которой — достижение гармонии с окружающей средой. Мы построили это здание четыре года назад, но по какой-то причине забыли проконсультироваться с экспертом нашей компании по фэншуй. Это некто вроде астролога, специалист по небу, земле, водяным потокам и злым духам и прочему, который должен достовериться, что ты строишь на спине, а не на голове дракона земли. Что?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 «На тебе все написано большими буквами», — подумала Кейси, ответив такой же любезной улыбкой. «Доброе утро, Тайбань!» — заискивающе приветствовала босса-секретарша. «Мэри, это мисс Кейси Челок. Прошу проводить ее в офис мистера Струлана. «О, но...» — Мэрили пыталась скрыть изумление. «Они... они ждут». Она взялась за трубку, но Данрус остановил секретаршу. «Просто проводите ее сейчас же». Объявлять о ее прибытии не нужно. Он снова повернулся к Кейси. «Вы в воздухе. Действуйте. До скорой встречи. Да, спасибо. Пока». «Прошу следовать за мной, мисс Чулук», — сказала Мэри Ли и пошла через зал. Обтягивающий чун сам, с высоким разрезом на бедрах, длинные ноги в чулках и гривая походка. На секунду Кейси задержал на ней взгляд. «Наверное, из-за этого разреза походка...» «У них такая неприкрыто-сексуальная», — думала Кейси, изумленная подобной откровенностью. Она перевела взгляд на Дан Росса и подняла бровь. Тот ухмыльнулся до встречи мисс Челок. «Пожалуйста, называйте меня Кейси. Возможно, я предпочел бы Камалян Сирануш». Так, у автора. Она изумленно уставилась на него. «Откуда вы знаете мои имена?» «Наверное, даже Линк их не вспомнит».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 Та ждала, навострив уши, стараясь не пропустить ни одного слова. В лифте Данрос вынул ключ, вставил в замок и повернул. Лифт включился. Он обслуживал лишь два верхних этажа. Данрос нажал нижнюю кнопку. Такие ключи были еще лишь у троих. У его исполнительного секретаря Клаудии Чень, его персонального секретаря Сандры И и первого боя Лим Чу.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 Уединение — самое ценное, что у тебя есть. Дирк Струан и это заложил в свое завещание, и как мудро он поступил. Не забывай, что частные лифты, как и апартаменты Тайбаня, не для роскоши или показухи. Это лишь возможность обеспечить себе необходимую меру секретности, может быть, даже убежище. Ты лучше поймешь это, когда почитаешь завещание и посмотришь, что лежит в сейфе Тайбаня.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 получится», — натянуто признал Аластер Строн. «Ты прошел все испытания хотел заниматься этим с тех пор, как начал что-то соображать, так?» «Верно», — согласился Данрос. «Я старался готовить себя к этому, да. Удивительно ли то, что передаешь мне это ты. Самый высокий пост в Стронс передается тебе не по праву рождения. Благодаря этому можно только войти во внутреннее правление, а потому что, на мой взгляд, из нас ты лучший».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 1956 года, когда чуть не началась вооруженная агрессия Великобритании и Франции против Египта после национализации Суэцкого канала. Пройдут годы, прежде чем мы почувствуем себя в безопасности. Если бы Квиллан Горнт или любой другой из двадцати врагов знал половину правды, знал, насколько завышена цена наших акций, мы утонули бы в своих никому не нужных бумагах за неделю.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 Ротвилл Горнт сожрали бы нас за месяц, если бы знали размер нашей текущей дебиторской задолженности по счетам против срочной кредиторской задолженности. Уставившись на него, старик молчал, потом обронил. «Это лишь временное явление. Обычное для этого сезона и временная Ерунда. Ты прекрасно знаешь, почему передаешь мне должность. Только я смогу разрулить ковардак, оставленный вами, тобой, моим отцом и твоим братом. Ну да, готов поспорить, ты сможешь».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 Бодро приветствовала его Клаудия Чень, когда двери лифта открылись. Живая седовласая евразийка, перевалившая за шестьдесят, она сидела за огромным письменным столом, занимавшим большую часть фойе двадцать первого этажа. Из сорока двух лет, в течение которых Клаудия служила благородному дому, 25 она состояла исключительно при сменявших друг друга тайбанях. «Ни хао, ма?» «Как дела?» «Хао, хао». «Хорошо»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 — И это было так давно? — давно, — засмеялся он. — Да, за это время можно было сорок жизней прожить. Еще трех лет не прошло, а весь мир уже совсем другой. — И все происходит так быстро? Интересно, на что будет, похоже, следующие пара лет? — Будет все то же самое, Тайбань. Я слышала, вы столкнулись с мисс Кейси Челок у главного входа. «Э, — Кто вам сказал? — резко спросил он. Боже, всемогущий тайбань, не могу же я раскрывать свои источники. Но я слышала, вы долго смотрели на нее, а она также долго на вас. Хе-я? Ерунда, кто сказал вам о ней? Вчера вечером я позвонила в отель, чтобы проверить, все ли в порядке. Управляющий сказал Представляете, этот болван собирался заявить, что у них все номера заняты. Ха! Какое ваше дело? слезала я его. Живут ли они в одном люксе и спят ли в одной кровати? — На дворе 63-й год. Мы живем в современном мире, в котором множество вольностей. И в любом случае это прекрасный люкс с двумя входами и отдельными комнатами. А самое главное — они наши гости. Она фыркнула от смеха. Я немного злоупотребила служебным положением. Айя, я Власть — милая игрушка. — А вы говорили молодому Линбору и остальным, что за инициалами Кейси скрывается женщина? Нет, никому. «Что вы это знаете, мне уже было известно. Барбара Чейн сказала, что мистер Джон звонил вам насчет Кейси Челок. Ну, как вам она?» «Если одним словом?» «Сексапильная», — ухмыльнулся он. «Да. А что еще?» Данрос задумался. «Весьма привлекательно, прекрасно одета, хотя сегодня в приглушенных тонах, думаю, ради нас. Очень уверенная и очень наблюдательная». Обратила внимание, что главный вход необычен, и спросила об этом. Он взял нож из слоновой кости для разрезания бумаги и принялся вертеть в руках. Джону она совсем не понравилась. Он готов побиться об заклад, передаю слово-слово, что это одна из тех смехотворных американок, которые, как калифорнийские фрукты, выглядят прекрасно, много мякоти, а на вкус никакие. Бедный мистер Джон, как бы ему ни нравилась Америка, он все же предпочитает некоторые... Э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 По всем статьям. Откуда вы знаете? Подозрительно спросил он, а? На сотню? Хорошо. Отлично, бодро произнесла она и тут же сменила тему. А как быть с ужинами для мистера Бартлета? С партией в гольф и поездкой на Тайвань? Вы ведь, конечно, не сможете взять на эти мероприятия женщину. Отменить их? Нет. Я поговорю с Бартлетом, он поймет. Хотя я пригласил ее на скачки в субботу вместе с ним. О, это значит. На два человека больше, чем помещается в ложе. Я отменю приглашение Чите Пан. Они не обидятся. Вы хотите, чтобы американцы сидели вместе за вашим столом? Данрус нахмурился. Она должна быть за моим столом на месте почетного гостя, а его посадите, как почетного гостя, рядом с Пенелопой. Очень хорошо. Я позвоню миссис Данрус и сообщу ей. О, и Барбара, жена мастера Джона, хочет поговорить с вами.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 Утренней молитвой в компании шутливо называли обязательную встречу Тайбане со всеми управляющими директорами подконтрольных «Струанс» компаний, которая проводилась каждое утро в восемь часов. Джону сегодня нет нужды приходить. Да, ланчи ему тут нечего делать. Данрос указал из окна на бухту. «Он, наверное, на своей яхте. Сегодня прекрасный день, чтобы выйти под парусом. Она так разошлась, Тайбань, просто ужас. Даже для нее»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 Всего сорок два хейя. Она нажала на клавишу «Оун». Офис Тайбаня, доброе утро, вежливо проговорила она. Он наблюдал за ней изумленный, пораженный, ошеломленный, как и всегда, тем, сколько у нее источников информации, точной и не очень, и тем, как ей нравится обладать секретами, и передавать их, но только членам клана и отдельным лицам внутри компании. Минутку, пожалуйста.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 Тому позвонил сержант полиции, родственник Ченей, который участвовал в рейде. «Лучше бы ты задействовал наши собственные возможности, Филипп, чтобы выяснить, кто это сделал и зачем, озабоченно сказал он, уже задействовал. Слишком уж большое совпадение, чтобы винтовки оказались именно на самолете Бартлета. Будет крайне неудобно, если выяснится, что мы тем или иным образом связаны с этим, да». Он заметил, что Клаудио терпеливо ждет. — Попросите Армстронга погодить 10 минут, а потом проводите их наверх. Выполнив его распоряжение, она сказала, — Если так быстро подключили суперинтендента Квока, дело должно быть серьезнее, чем мы полагали. Хэйя, я Тайбань. Особые подразделения или особая разведслужба должны подключаться сразу. Могу поспорить, что они уже связались с ФБР и ЦРУ.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 — Зазвонил телефон. — Да, я передам. — Благодарю вас. Она раздраженно бросила трубку. — Адъютант губернатора звонит, чтобы напомнить вам о коктейле в шесть вечера. — Будто я забуду. — хмыкнула она. Дан Рос снял одну из трубок и набрал номер. — Вэй, Алло! — донесся хриплый голос. — Ама! — служанки-китаянки. — служанки Чень-тай-тай! — сказал он на прекрасном кантонском.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 У меня время назначено в парикмахерской, и я просто не могу это отменить. Весь Гонконг будет у тебя сегодня на приеме. Я просто не могу все бросить и мчаться в Абердин. «Пошли одного из своих водителей», — сухо предложил Данрус. «Тана сегодня нет, а учат возят меня, Иен. Я просто не могу послать его в Абердин. На это уйдет битый час, а у меня еще партия в Мадзян с двух до четырех. Я скажу Джону, чтобы он позвонил тебе. Это будет примерно во время ланча». Я вернусь самое раннее в пять. Пусть только появится, получит. По самой некуда. О, ну, спасибо. Извини, что побеспокоила. Пока. Пока. Данрос положил трубку и вздохнул. Чувствую себя нянькой какой-то, черт возьми. — Поговорите с отцом Джона, Тайбань, — предложила Клаудия Чен. Говорил один раз. Больше не буду. В этом виноват не только Джон.